Глава 26. В мастерскую начали поступать заказы. На историю Франции был большой спрос. Власти это одобряли, к прошлому относились дружелюбно. Немцы запретили запускать воздушных змеев на высоту более 30 метров, опасаясь тайных сигналов самолетам союзников или первым бандитам. Нас посетил новый мэр Клери Мсье Плантье, который явился, чтобы передать дяде полученный совет. В высоких кругах заметили, что среди заслуживших одобрений исторических работ, выходивших из мастерской лучшего мастера Франции, Амбруас Флюри получил это звание в 1937 году, не достает изображения маршала Петен. Дяди предложили, чтобы во время встречи членов общества воздушной змеи Франции в Калери, он сам торжественно запустил змея, изображающего маршала. Мероприятие будет широко разрекламировано и пройдет под лозунгом «Сердце выше» в целях борьбы с упадническими настроениями. Дядя дал свое согласие с едва заметным лукавым огоньком в темных глазах. Я так любил эти вспышки веселости в его взгляде и насмешку, скрытую седыми усами, как будто луч старого доброго веселья шел из нашего далекого прошлого и на пути к будущему освещал дядя на лицо. Он собрал трехметрового змея с изображением маршала Петена, и все прошло бы очень хорошо, если бы муниципалитет призрел дядина предложение пригласить на праздник немецких солдат и офицеров. В состязании принимало участие более ста человек, и первый приз маршал Петтен был, естественно, вне конкурса. Присудили сложному воздушному змею некоего монаха-доминиканца, изображавшему распятие с Иисусом, который отделялся от креста и воспарял в небо. Я так и не узнал, подстроил ли Амбруас Флюри все заранее, или это было досадное совпадение. Казалось, у него затруднение с запуском змея, чья величина больше соответствовала историческому моменту, чем возможностям воздушных потоков, и один немецкий капрал любезно поспешил к нему на помощь, но, возможно, дядя сам попросил его помочь. Наконец, маршалу Петену удалось подняться в воздух. Но когда он на высоте 30 метров раскрыл свои руки-крылья, то оказалось, что бечевку держит немецкий капрал, и сфотографировали именно его. Во время праздника никто не обратил на это внимания, и только когда фотографию должны были опубликовать, цензура обнаружила ее злонамеренность. Ее не опубликовали, Но нашлось другое фото, неизвестно кем снятое, его копировали на подпольных листовках до самого конца оккупации. Великолепный маршал Петен летает в небесах, а жизнерадостный немецкий капрал твердой рукой держит бичевку. Это дело принесло нам некоторые неприятности, и дядя сам думал, что, возможно, слишком явно раскрыл свои намерения. В Нормандии начиналась организация первых групп сети сопротивления «Надежда» под руководством жана Сентени, который сам зашел к дяде. Несмотря на разницу в возрасте, они отлично поняли друг друга. В Калерины историю с маршалом Петенном отреагировали по-разному. В улитке и в виноградаре приветствовали эту старую лесу амбруаза, подмигивая, хлопая его по плечу. Но некоторые, вспоминая его период Народного фронта, когда он запускал над нормандскими рощами Леона Блюма, говорили, что когда человек, у которого два брата, убиты на Первой мировой, так насмехается над героем Вердена, он заслуживает хорошего пинка под зад. Помнили и то, что он не одобрял службу в армии по моральным соображениям. В одно прекрасное утро... Я всегда говорю одно прекрасное утро», потому что у слов свой привычный порядок, и не немецким танком его менять. Итак, в одно прекрасное утро к нам валился мой бывший приятель Грио, которому через два года участники сопротивления перерезали горло, да простит Бог. Он был с двумя другими молодцами, разделявшими его взгляды, они все утро перетряхивали наших воздушных змеев, чтобы убедиться, что этот старый идиот Флюри не подготовил еще каких-нибудь мерзких штучек. Дядя спрятал весь свой период Народного фронта и своего журеса у отца Ташена, Кюре Клири, который сначала орал на нас, а потом спрятал змеев в подвал, кроме Леона Блюма. Его он, собственноручно ручно сжег, потому что какого черта, это уж слишком. Власти дядю не беспокоили, но он понял, откуда ветер дует и после долгого раздумья решил, что надо было действовать иначе. Встреча в Монтуаре дала ему новый стимул, и воздушный змей, изображавший историческое рукопожатие маршала Петена и Гитлера, был запущен через пять дней после этого события. «Надо работать по свежим следам», — сказал мне дядя. Группа добровольцев воспроизвела змея более чем в ста экземплярах, его часто можно было видеть в небе Франции. Никто не усмотрел в нем ничего дурного, кроме Марселена Дюпра, который заглянул к нам выпить рюмочку и сказал своему другу, «Ну, старина, когда ты насмехаешься над людьми, это серьезно».